343. Гуру. Нас называют посредниками, и это верно, ибо через наше посредничество устанавливается либо прямая, либо через нас связь с владыкой. Именно через нас дается возможность близкого подхода. Можно припомнить, как книга, прочитанная до нас и после нас, разнилась в понимании. После нас с нас как бы была снята завеса. Это очень значительное наблюдение. Те, кто связан с иерархией, открывают врата подходящим по степени своей близости к ней. В этом значении посредников. Кто-то подходит сам, таких очень немного. Это те, кто уже подошел раньше, в прошлых воплощениях, но вновь подойти лег через ближайших. Чуткие сердцем чуют это благословение близости высшей и ответствуют на него. пониманием и сердцем. Ответствует часто и очень сильно в начале. Не будем обманываться и обольщаться этой вспышкой. Своим огнем может зажечь даже пень. Пусть докажут сперва, что она не случайный что выдержат зажегшиеся огоньки холодные дуновения жизни. Вначале все идут факелами, но кто-то кончает дымными головешками. Нужно устойчивое, ровно горящее пламя и проверка огней необходима. Только время покажет, насколько прочно горение сердце.